Олег заметил валяющееся между соснами корневище, изогнутое буквой «Г», толщиной в руку и длиной метра полтора. Оно, видимо, осталось от молоденького деревца, вывернутого из грунта ветром или рукой бескультурного туриста. За что он ему и спасибо. Вау! Нога ушла вниз и назад. Середин плашмя рухнул на землю приподнялся, заскулил, схватившись за ногу, опять приподнялся, снова сел, потер ногу. — Что с тобой, Олег? — кинулась к нему девушка. — Сломал, подвернул? Кажется, маленько вывихнул. Он поднялся, в два приема доковылял до палки, оперся на нее, выпрямился, перевел дух. — Ничего, до свадьбы заживет. «Ты только рядом держись, хорошо? Чтобы опереться мог, если равновесие потеряю». «Великий!» — оглянулся один из автоматчиков. «Глянь, там за деревьями что-то просвечивает, похоже на скалы». Бодхисатва просто кивнул и весь отряд повернул в ту сторону. Олег отчаянно хромал, опираясь на импровизированный костыль, и на плечо кудряшки. Двое из охранников шли в шаге позади. Один держал пистолет в руке, другой спрятал оружие за пояс. «Скалы, скалы!» — пробормотал Середин. «Неужели нашли?» Там большой выступ был. С одной стороны скальные развалы, с другой — площадка и алтары. Подход удобный только от реки, то есть отсюда. Пулеметы ударили одновременно и отовсюду. Штук 5 и били практически в упор метров с тридцати. Лес мгновенно наполнился грохотом, падающими иголками, ошметками коры и древесной щепой, порхающей в воздухе. Автоматчики упали. Кто оказался убит, кто залег. Раджав метнулся вперед, прячась за ближнюю толстую сосну. Аселедин крутанулся на месте, горизонтально вскинув свой костыль. Удар деревяшки пришелся охраннику с пистолетом в основании носа. В стороны брызнула кровь, монах откинулся на спину. Второй схватился было за оружие, но Олег со всей силы ударил его торцом костыля в солнечное сплетение. А когда парень согнулся, с размаху по затылку. «Бежим!» Середин подхватил с земли пистолет, сунул под ремень, рванул девушку за руку. «Скорее!» Они успели промчаться метров двадцать, прежде чем услышали грозное «Стоять!» Ведон не снизил скорости ни на йоту, а потому неведомый противник все же проявился поднялся из груды сухих иголок, наметенных между соснами, сам, похожий на большой кусок лесной подстилки, из-за множества болтающихся на уродливом костюме ленточек, лохмотьев и хлястиков, из-за налипших иголок и прелых листьев. — Стой! Стрелять буду! чудо юда метнулась в бок, загорашивая им дорогу. Подняла короткий автомат с длинным магазином старять говорю убью убью давай в двух шагах от ворога олег толкнулся падая влево и взмахивая костылем послушник несомненно имевший приказ брать середина только живым все же дал очередь куда то по облакам сосновый корень ударил его по голени чуть ниже колена и переломился чудо юда взвыло, падая на землю. Обломком деревяшки Бедун хорошенько надал по автомату, выбивая его из -за рук метров на двадцать в бок. Бросил палку, схватился за пистолет, дернул Роксолану. «Бежим! Чего встало?» Еще триста метров. Они с ходу запрыгнули в салон вертолета, и Олег ткнул стволом в затылок пилота. — Взлетай, взлетай, скотина, или ты станешь трупом, а я байдарочником. — Скорее! — зло добавила девушка, протянула руку и вытащила из кобуры пилота пистолет, которого Олег не заметил. Вертолетчик защелкал тумблерами, вдавил какую-то кнопку. — Быстрее! — взвыла кудряшка. — Не то пристрелюй сама полечу. «А ты умеешь?» Олег с готовностью вскинул свой ствол. «Летим, летим!» — закричал пилот. «Не стреляй!» Лопасти и правда начали торопливо рубить воздух. Машина пару раз дрогнула, приподнялась и медленно поползла вверх. Звук работающего винта становился все суровее, а вместе с этим стремительно набирал высоту и вертолет. — Ай! — девушка кинулась в объятие ведуна, принялась его целовать. — Мы сделали это! Мы сделали! Я люблю тебя, Олежка! Мы ушли, ушли, ушли! Я... А куда мы теперь? — До Оренбурга отсюда километров пятьдесят. Привалился к задней стенке салона Олег. — Там высадимся! Снимем номер в гостинице, помоемся, причешемся, покушаем в хорошем ресторане, потом купим билет на самолет и отправимся по домам. — Нет, — покачала пальчиком девушка. — Сперва мы позвоним папе, он поднимет на уши службу безопасности, они прилетят сюда на крокодилах и заровняют к чертям собачьим в общий блин. И швейцарцев, и пиарцев, и бабуинов, и бодхесинов, и вообще всех, кто шевелится и пукает. А потом мы приедем сюда, на красивой машине, сядем у красивого дерева на красивом берегу и красиво съедим по красивому шашлычку. — Ты так считаешь? — Да. — скинула она пистолет стволом вверх. — Ну, тогда я согласен. Усмехнулся Середин и выглянул вниз. Там среди деревьев продолжался бой. Перемигивались вспышки, доносились автоматные очереди. Что-то долго не возятся для такой грамотной засады. И больно широко палят ни в одном месте. Неужели Раджав тоже догадался засаду устроен? Он, помнится, кого-то посылал выдвинуться. Видать, резерв у него все же имеется. — Ну, братцы-разбойнички, ухари бессмертные, с вами не соскучишься. В полу между его ногой и пустым креслом второго пилота неожиданно возникли две аккуратные дырочки. — Не понял? — потрогал Олег одну из них пальцем. Они что, по нам стреляют? Идиоты, мы же им живые нужны. бамз з Разлетелось вдребезги стекло на пассажирской дверце. Дзинь! С короткой искры появилась умятина на передней стойке. Вот проклятие! Высоту, высоту набирай! Турбины натужно взревели дернули машину вверх. Роксолана подскочила к самому порогу, направила пистолет вниз. Пару раз нажала на спуск, но выстрелов не последовало. И девушка просто швырнула оружие вниз. «Радикально!» — пробормотал Олег. Наклонился, обхватил ее за талию, привлек к себе и посадил на диванчик. «Еще свалится, чего доброго!» В полу, прямо посреди салона, появились еще две дырки. Машину мелко затрясло. Пилот оглянулся, что-то прокричал, замахал руками, но его все равно было не слышно. Вместо ровного рыка моторов стало раздаваться какое-то пробулькивание, как в легких чахоточного больного. — Электрическая сила! — Олег выглянул наружу. Стрельба, наконец, осталась где-то позади. Вертушка шла на высоте добрых полутора километров и снижаться пока не собиралась. А войс вынесет. Тут всего полсотни верст. Минут десять полета. Тут же что-то громко хрустнуло, и машина развернулась боком по направлению полета. Потом хвостом, потом опять носом, опять боком закручивая все быстрее и быстрее. Пилот орал так, что перекрывал рев турбин. Деревья внизу начали стремительно приближаться. — Мы падаем! — цепилась ему в плечо Роксолана. — Падаем! Господи, почему? Нет, нет, нет!